Глава 43 Мила Было тихо. Ашар крепко спал. Трудные испытания последних часов утомили его сильнее, чем он хотел признавать. Он лежал равномерно дыша, а вот мила не могла найти покоя. Поэтому она встала как можно тише и на цыпочках прокралась к двери. Она вышла в центральный зал, порадовавшись, что никто этого не заметил. Принялась неугомонно ходить кругами, пытаясь разобраться в собственных мыслях, снова и снова прислушиваясь, не проснулся ли кто-то. Миле казалось, что ей нужно начать с самого начала и вспомнить все по порядку. Возможно, она что-то упускала. С тех пор, как она себя помнила, она видела Стерх. В какой-то момент она поняла, что это означает. Мила осознавала, что они скоро умрут, но не знала, когда именно. Вместо того, чтобы, приехав в Прагу, избавиться от своего проклятия, или получить какие-то ответы, она нашла лишь новые вопросы. Она была аномалией, видящей души. Она видела смерть. Ее нить судьбы была черной. Ее кровь была золотой. Ее мир был серым. Она ощущала внутри свою силу, как нечто холодное и живое. Она могла создавать дым и туман, но не могла контролировать то, что таилось в ней. Вздохнув, она остановилась, глубоко вздохнула и открыла глаза. Ей стоит вернуться в комнату и успокоиться. Но вместо этого она направилась в другую сторону. Отдавшись неожиданному порыву, она постучала в дверь и, услышав приглушенное «Входите!», зашла внутрь. Зак и Тариэль выжидательно смотрели на нее. Оба лежали на своих кроватях на спине, но не спали. «Не могли бы вы отвести меня к Рахели?» — выпалила она, и в то же мгновение... Оба вскочили. «Ты умом тронулась!» Зак едва не сорвался на крик. Трель остался неожиданно спокойным. «Зачем?» «Ты это у нее спрашиваешь?» «Да какая разница, зачем?» «Мы можем поговорить с ней и попытаться найти решение». Зак смеялся еще до того, как она договорила. «Найти решение! С помощью Рахели! Когда-то и я бы поверил, что это возможно!» Он смеялся все громче и громче, словно не в силах был остановиться, и Мила почувствовала, как горят щеки. «Мила, это не сработает!» Поддержал друга Трель. «А что с остальным советом?» В душе Милы нарастало отчаяние. Она подошла ближе к Ториэлю и Заку, которые теперь встали со своих кроватей. «Нет!» — Трель покачал головой. «Они никогда не отступятся от того, что приказали мне!» Арахель, Думаю, она будет до конца пытаться использовать твой дар в своих целях. Никто из них не станет нам помогать. Никто не изменит своего мнения, — пояснил Зак. Но с тобой это сработало. Мила посмотрела в глаза трелю Как ты знаешь, мне самому потребовалось слишком много времени, чтобы изменить мнение. «Даже если мы примем за правду это безумное предположение, чего мы делать не станем? Как ты думаешь, что может подтолкнуть их к тому, чтобы передумать?» «Мила, ты ведь стала еще сильнее», — добавил Зак. «Знает ли Ашер, что ты здесь?» Мила ничего не ответила Тариалю. — О, нет! Когда он узнает, Зак в панике взглянул на дверь. Она хотела встретиться с Советом, несмотря на то, что в глубине души понимала, что Тариэль Зак правый, и это просто ужасная идея. Возможно, дело было в том, что ей просто не приходило в голову других вариантов потому что ей больше не за что ухватиться. Мила хотела бороться, хотела быть вместе с Сашером, хотела быть свободной и счастливой, но как этого добиться? Потом ей пришла в голову еще одна мысль. «Ты сказал, что передумал, но также. Ты сказал, что покончишь со всем этим, если не останется другого выхода. Мила пристально посмотрела на Ториэля. Зак с крайне ошарашенным видом уставился на него. — Правда? — Ты и правда такое сказал? Ни Трель, ни Мила не ответили. Лишь обменялись взглядами. А потом Тарель покачал головой и решил выпроводить Милу из комнаты. «Правда, тебе лучше идти. Не важно, что я тогда говорил. Время еще не пришло». В отчаянии Мила схватила Тариэля за руку, потянула за нее и одним движением — Заставила его взлететь в воздух. Он приземлился на землю перед Милой. Она сделала это словно инстинктивно, так просто, так быстро. За время тренировок она действительно хорошо усвоила это движение. А благодаря ее высвобожденной силе это было так легко, слишком легко. Трель словно ничего не весил. Она испуганно отстранилась от него и шумно сглотнула. Трель невозмутимо встал и отвел руку в сторону. Послышался хруст. Вероятно, она ему что-то сломала. Как это вообще возможно? Пожалуйста, прошептала она но никто не ответил. Резким движением она схватила Зака за руку, сжала ее и в последний раз прошептала ему. «Пожалуйста, помогите мне!» Надежды, которые она лелеяла, и страхи, которые преследовали ее, превратились в ее душе в опасную смесь. И когда она вцепилась в руку Зака, в комнате потемнело. Хотя она действовала импульсивно, ее сила никуда не делась, пусть даже Мила ее не осознавала. Но сейчас... Сейчас она видела эфир, видела, как складываются золотые линии, ощущала их биение и их энергию, чувствовала запах земли, мха и пепла. Ее дыхание ускорилось, кровь зашумела в ушах, рука закопа похолодела, его кончики пальцев стали серыми. Мила услышала, как Зак шумно вдохнул. Она в панике отпустила его, спотыкаясь, отступила на пару шагов и увидела, как он рассматривает свою руку. Риэль тут же оказался рядом с ним. — Все в порядке! Зак коротко кивнул. Мила осмотрелась. Все было как раньше. Никакого эфира, никакого запаха пепла, никакого серого цвета. Как тогда, в парке в Праге. Вор точно так же стал серым после того, как Мила коснулась его. «Мила?» — снова раздался голос Тариэля. «Тихий, осторожный». «Простите», — запинаясь, произнесла она, шумно сглотнув. «Я понимаю, что ты ищешь решение, но...» Риэль хотел коснуться ее, но мило тут же отшатнулась. Не прикасайся ко мне! хотелось закричать ей. Я опасна! Я опасна! Это поможет тебе принять решение, которое необходимо будет принять. И когда она вспомнила эти слова Саивы, последний кусочек мозаики. Встал на место. «Где все началось?» — прошептала Мила, обращаясь к самой себе, потому что ей стало ясно, что она должна делать и куда отправиться. Еще раз извинившись, она выбежала из комнаты. Комната Эллариана была не менее уютной, чем та, в которой поселились светлые, хотя обставлена она была намного проще. Мила сама с трудом верила, что пришла сюда. «Тебе не следует здесь находиться. Ашер будет искать тебя, когда проснется. Значит, нам нужно побыстрее во всем разобраться». Мила должна сделать это сейчас, по крайней мере, попытаться. Тот факт, что Триэль и Зак не смогли ей помочь, и лучше, если Ашер пока что об этом не узнает. Она не хотела делать ему больно, но... Боюсь, я не смогу тебя переубедить. Но я должен попросить тебя не задавать мне тот вопрос, который ты собираешься мне задать. Эллариан недавно проснулся, его волосы были в большем беспорядке, чем обычно, и он казался медлительным. И да, я знаю, чего ты от меня хочешь. Я этого ожидал. Если ты уже знаешь, о чем я спрошу, зачем мне произносить это вслух? «Потому что это первый шаг к тому, чтобы ты убедила меня в серьезности своих намерений». Он уселся на кровати, скрестив ноги и сложив руки на груди. Мила вдохнула, но не смогла выговорить ни слова. Она этого не хотела. Но не всегда все случается так, как хочешь. Так что она попыталась еще раз. Помоги мне покончить со всем этим. Как именно, мила! Ты должна сказать это! Слезы обжигали глаза. Пожалуйста, «Помоги мне!» «Почему она не может просто сказать это вслух?» Вместо того, чтобы повторить свою просьбу еще раз, он посмотрел на нее пронизывающим взглядом и нахмурился. «С чего такая перемена настроения? Откуда такое желание?» «На самом деле, «Я этого не хочу», — прямо призналась Мила. Но когда я только что заходила к Трелю и Заку, я искала новых возможностей, а они не захотели мне помочь. Я пришла в отчаяние и тут же ощутила свою силу. Я причинила вред трелю, хотя и не хотела этого. А когда я взяла Зака за руку, Я увидела комнату и весь мир по-другому, более ясно. Эфир, тьму, мило зажмурилась на несколько секунд. Зак начал становиться серым. «Ты хочешь сказать серым, как люди, которых ты видишь?» Те, кто скоро умрут? Когда я выпустила его руку, серый цвет снова исчез. И тогда я поняла. Поняла, что за дар преподнесла мне судьба. Саива не только высвободила мою силу, но и сказала, что мне нужно будет принять решение. Я не сразу это осознала но она произнесла это слово в единственном числе, как будто это одно, единственно возможное решение. Думаю, в этом она была права, и теперь я понимаю, какое. «Ты обречешь Ашера на жизнь без тебя». «Такую же, какую я вел последние столетия!» Слова Элриана заставили ее задуматься. «Я должна это сделать!» Настойчиво возразила она сквозь слезы. «Я не могу быть ни с кем рядом! Я боюсь, понимаешь? Я боюсь сделать Ашеру больно!» Боюсь, что я коснусь его, и быть может, увижу, как он становится серым. Или Рая, мим и пан. И тихо всхлипывая, она прикрыла рот рукой. Другого выхода не найти. Как бы мне ни хотелось жить дальше и продолжать бороться, я больше не могу себе врать. Серая. Пробормотал Элариан проведя рукой по лбу. Предположу, что ты можешь отнимать жизнь или воровать энергию живых существ. Вероятно, это зависит от длительности и интенсивности прикосновения и от того, до кого ты дотрагиваешься, до вечного или до человека. Поэтому так вышло со Эзекиилем и поэтому оба шерстяных монстра так тебя обожают. А Мим и Пан тут причем? Давным-давно Ашер стащил у меня некий флакон. Думаю, из любопытства. Это могла быть просто проделка или розыгрыш. Он сотворил заклинание, преобразовав его содержимое. Так появились Мим и Пан. Что было во флаконе? Тихо спросила Мила. Я могу лишь предполагать. Но, по сути, в нем оказались следы того... Вздохнув, он покачал головой. Смерть, Мила. Там были следы... Энергии смерти. Слова эхом отозвались в мыслях Милы, но она словно не поняла их смысла. Думаю, поэтому вы связаны. Ты хочешь сказать, он... Разве это так уж невозможно? Больше нет. Он мягко выпрямился, повернувшись к Миле. Спиной. «Почему ты пришла с этой просьбой ко мне?» «Потому что я верю, что ты меня поймешь. И потому что у тебя тоже есть в этом некоторый интерес». «Вот как?» Клятва напомнила ему мило. Он сказал ей, что не нарушит ее, Но у нее не было другого выбора, кроме как надеяться, что он все-таки это сделает. Поэтому теперь она напоминала, что это еще один шанс и для него. Шанс снова воссоединиться с Лией. Элариан не обернулся к ней. Ничего не возразил. От нетерпения и отчаяния Миле хотелось закричать. Наконец он кивнул, и его плечи слегка расслабились. — Где это должно случиться? Мила вздохнула, одновременно с облегчением и испугом. Она даже не заметила, что задержала дыхание. Там где все началось. «Завтра. Мы сделаем это. Завтра». Вернувшись к кашеру, Мила чувствовала себя ужасно, словно предательница. Мим и Пан спали в ногах кровати, они сопели и пускали слюни, и, мило не сдержавшись, взяла их на руки. Оба сонно прижались к ней, а потом снова удобно устроились на постели. До нее донеслось сонное «Привет». Подойдя к кровати с другой стороны, она легла рядом с Сашером. «Где ты была?» Решила немного размять ноги. Она крепко прижалась к нему, Наслаждаясь его теплом И теми ощущениями, которые он дарил ей. Чувством, что все в порядке. Именно сейчас. Ашер многое пережил и сильно устал. Скоро ему станет лучше. Мила погладила его лицо, Провела пальцами по его выразительным чертам, которые ей так нравились, по линии его подбородка и скулам. Она заметила, что он заулыбался и крепче прижал ее к себе. И тут же она испуганно отстранилась. Внутри нарастала паника. Что, если она отнимет у него энергию? Что, если она будет недостаточно осторожна, если он станет смертным, серым, если она его...» Мила шумно сглотнула. Она отодвинулась от Ашера, не в силах больше к нему прикоснуться. Ей хотелось бы попросту выбежать из комнаты, чтобы он оказался в безопасности, подальше от нее. Но Ашер снова притянул ее к себе и поцеловал ее в макушку. Мила закрыла глаза. Она старалась плакать как можно тише.